Глава первая. Полгода спустя. Он сидел в автомобиле и терпеливо ждал, когда удастся въехать на основную дорожку, ведущую к входу в туннель. На часах было уже половина пятого, и он начал нервничать, постукивая пальцами правой руки по рулю. В любом случае нужно было ждать, пока рассосется эта гигантская пробка, протянувшаяся от самого Нью-Йорка до Манхэттена. Он еще надеялся, что удастся проскочить этот туннель, сумев выехать на Манхэттен, до того, как машины, следовавшие одна за другой, плотно сольются в единый автомобильный поток, из которого уже будет невозможно выбраться. Но он ошибся. Впрочем, это и не удивительно, пока улаживались все необходимые формальности в аэропорту, пока он ждал прибытия самолета из Берлина, и, наконец, пока появился этот Шмидт, прошло более трех часов, и все три часа в аэропорту он нервничал ожидая в любой момент громких криков полиции либо таможенных служб. Он даже предъявил свой дипломатический паспорт и получил специальную карточку, чтобы пройти внутрь, поближе к стойкам сотрудников иммиграционных служб, которые проверяли всех прибывших в страну гостей. Но все прошло благополучно. Шмидт появился. Правда, одним из последних, проходя паспортный контроль. С визой все было в порядке и он вышел на площадку без чемоданчика, который предусмотрительно сдал багаж. Никогда в жизни они так не ждали появления багажа на линии транспортера, как в этот раз. Но, наконец, чемоданчик был получен, и сейчас лежал на переднем сидении его автомобиля, рядом с водителем. А сам Шмидт улетел обратным рейсом в Берлин. Опасаясь опоздать к самолету, он не успел даже выпить своей чашечки кофе. Теперь, сидя за рулем, водитель иногда посмотрел на этот чемоданчик. Может, в нем действительно заключался какой-то выход из этой тупиковой ситуации, в которую они все попали? Или это была лишь иллюзия спасения? Он еще не знал ответа на этот вопрос, но понимал, что должен прибыть в посольство как можно быстрее. Советник постоянного представительства Германской Демократической Республики при ООН Андреис Грунер был сравнительно молод. Ему шел 36-й год. Высокий блондин с резкими Будто высеченными чертами лица, он являл собой почти нордический тип, обладая к тому же высокоподвижной фигурой с развитой грудной клеткой спортсмена. Для непосвященных он был всего лишь высокопоставленным дипломатом. И только немногие посвященные знали, что Андреис Груннер был резидентом восточногерманской разведки в Нью-Йорке, успешно осуществляя свою истинную деятельность под дипломатическим прикрытием. Несмотря на почти летнюю солнечную майскую погоду, Груннер был в темном костюме. Он действительно сознательно выбрал одежду не по сезону, ибо в этот темный костюм, надеваемый на дипломатические приемы, был умонтирован специальный скеллер, позволявший исключать возможность прослушивания разговоров его владельца. Включив кондиционер, он посмотрел на часы. Если так пойдет и дальше, на работу в свой офис он приедет не раньше шести вечера. А ему еще нужно повидать зампера заместитель постоянного представителя, который обязан передать ему тот самый конверт с инструкциями. Но на этот раз ему повезло. Автомобили перед ним двигались все быстрее и быстрее. И, наконец, он выехал к туннелю, миновав который, можно было более спокойно двигаться в сторону центра Манхэттена, где находилось их представительство. К зданию он подъехал без 26, кивнул улыбающемуся дежурному охраннику, сидевшему внизу, и вошел в лифт держа в руках полученный в аэропорту чемоданчик. В здании располагалось сразу несколько постоянных представительств. Он поднялся на свой этаж, привычно позвонил в дверь. Никто не отозвался. «Неужели все ушли?» – нахмурился Грунер. «И зампир тоже?» «Это на него не похоже. Он обычно был так пунктуален». Грунер позвонил еще раз. Снова никто не отозвался. Он достал свои ключи и, отперев первую дверь, вошел в небольшой коридорчик. Если его видят, они должны открыть ему вторую дверь. Она открывается автоматически, как собственная первая. Но снова никакого намека на то, что его увидели. Он достал ключи от второй двери. Открыв ее, шагнул внутрь. Неужели зампер действительно уехал, не дождавшись его? Но в коридоре горит свет. Он прошел к комнате пустпреда. Дверь заперта. И хотя у него были ключи от всех кабинетов, эта дверь сейчас интересовала его менее всего. Прошел дальше. Так и есть. У Зампера горит свет. В таком случае, почему этот идиот не открыл дверь? груннер с мрачным лицом толкнул дверь в кабинет Зампера. За столом, положив голову на руки, сидел Зампер. Он, кажется, даже не слышал вошедшего Грунера. И лишь когда Грунер подошел совсем близко, он поднял голову. Глаза были опухшие, красные. Или он плакал? — Что случилось? — спросил грунер Почему вы не открываете мне дверь? — Они пошли на все условия, — неуверенно выдавил зампер. — Что произошло? Правительство согласилось подписать все условия, Коля. — Уже к концу года произойдет полное объединение страны, — сказал тяжелодыша зампер. — У нас с вами больше нет нашей страны, герр Груннер. В Германской Демократической Республике больше не существует. А куда делись все наши сотрудники? Не сообразил Груннер. К нам позвонил из постпредства ФРК какой-то клерк и приказал всем явиться к их постоянному представителю ровно шесть часов. Вот наш туда и поехали. Как поехали? Нахмурился Груннер. Все бросили работу и поехали в их представительство? Конечно. Все понимают, что нашей страны больше нет. Теперь произойдет объединение и двух представительств. Каждый из них хочет уцелеть в Нью-Йорке. Поэтому поехали все. И наш постпред тоже? Он в Вашингтоне, у нашего посла. А остальные? Неужели Майснер тоже поехал? Не поверил Грунер. Он агитировал всех остальных, вздохнул зампер. Никогда бы не подумал, что люди способны так измениться. Вы помните, каким неистовым поборником идей был Майснер? Ведь он был секретарем нашей порт-организации, а сегодня сам опечатал кассу и запер всю партийную документацию в своем сейфе. Говорит, никогда не верил в этот ханикировский социализм. Вот сукин сын, безлобно заметил Груннер. А вы почему не поехали? За меня? Я... я не могу, сказал зампер. Не из-за вас. Хотя я обязан передать вам конверт. Но не из-за вас. Просто я не могу и не хочу. Меня слишком многое связывало с той, уже несуществующей страной. Вы ведь знаете, Грунер, что я вступил в партию еще во время войны. Потом мы вместе с русскими восстанавливали Берлин. Я был совсем молодым человеком. Я не могу изменять своим принципам. Это не для меня. Поэтому вы сидите здесь. — понял, наконец, Грунер. — Шли бы лучше домой. — Мне позвонила Марта, — вздохнул старик. — Она боится за нашего сына. Он работал в штазе. — Что сейчас будет, Грунер? Они наверняка все останутся без работы. Или их посадят в тюрьму? — Не знаю, — угрюмо ответил Грунер, вспомнив о собственной судьбе. — Я ничего не знаю. Во всяком случае, при любом варианте событий не следует сидеть здесь и плакать. Идите лучше домой. Или примите реальность, как это сделал Майснер. Старик покачал головой. Потом медленно поднялся, подошел к своему сейфу, открыл его и достал запечатанный конверт. «Это для вас», – протянул конверт и, не удержавшись, спросил. «А вы не поедете к этим типам в их поспредство «Я подумаю», – сквозь зубы ответил Грунер. Он вышел из кабинета, не забыв захватить с собой чемоданчик. Прошел к своей комнате. Открыл и вошел внутрь. Закрыл дверь и прислонился к ней, словно боясь, что кто-то может войти. Он закрыл глаза. Этого следовало ожидать. После того, как осенью прошлого года пала Берлинская стена, все стало окончательно ясно. Его государство было обречено на заклание. Вопрос был лишь во времени. Оказалось, что времени у них совсем нет. Он открыл глаза и посмотрел на лежавший рядом с ним чемоданчик. Он знал, что в нем может быть. Именно поэтому Шмидт так спешно летел в Нью-Йорк. И так же быстро улетел отсюда, чтобы успеть вернуться ночью в Берлин, уже ставший единым городом, хотя формально и находившийся в двух государствах. Грунер поднял конверт и не спеша раскрыл его. Достал листок бумаги, стал медленно читать текст, отпечатанный за несколько недель до сегодняшнего дня. Или они все предусмотрели еще тогда? С момента получения данного сообщения вы переходите на нелегальное положение и начинаете операцию «Переход», цель которой вам известна. Полученная сумма денег должна быть размещена на счетах местного отделения Ситибанка. Связь через известный вам канал в Уэнос-Айресе. Желаем успеха. Он понял, что все действительно давно решено. Они успели подготовиться к этому событию. Неужели предвидели действительно все, в том числе и поведение таких мерзавцев, как Майснер? Или предвидеть все вообще невозможно? Он по-прежнему стоял, прислонившись к двери. Несчастный зампер. Все, во что он верил, оказалось разрушенным. Больше не было ни его страны, ни его партии. Как все это должно быть для него страшно? Грунер наклонился к чемоданчику, поднял его и положил на стол. Набрал нужный код, достал ключи, открыл замок. Чемоданчик был плотно набит 100-долларовыми купюрами. Здесь было ровно 3 миллиона долларов. Это Грунер уже знал. Сверху лежала папка. В ней находились билет на сегодняшний ночной рейс в Аргентину и новенький паспорт на имя Альфреда Кохана с его собственной фотографией и, конечно, с испанской визой. Он долго смотрел на фотографию, словно пытаясь узнать самого себя, Отныне ему предстояло жить под этим именем. из Грунер, бывший резидент восточно-германской разведки, в эту минуту исчез. И родился новый бизнесмен из Южной Америки – Альфред Кохан.